Глава 5. Заснеженный городок нагонял тоску. В центр малоэтажные дрехлеющие постройки, забитые пенсионерами, две или три усадьбы, хозяева которых большую часть года жили в Питере, вечно раскопанные улицы, квадратная площадь, административное здание серого цвета, убогий частный сектор, пара приличных магазинов и служба доставки. А ещё железнодорожная станция. Вот и все, что я могу рассказать о городе Чудово, расположенном в часе езды от Великого Новгорода. Ничего примечательного, разве что заброшенное имение графа Аракчеева с мощным, но малоизвестным источником. Аракчеевы пали во время Второй магической войны, а имение перешло к их дальним родственникам, после чего захирело и перестало интересовать кого-либо. Я поначалу офигел. Существует десятибалльная шкала оценки источников, и Аракчеевская усадьба соответствует твердой восьмерке. И такое богатство никому не нужно? Эпохи меняются. Сейчас важны хабы, близость цивилизации, свет и очки влияния. Многое решается не силой, но деньгами и политикой. Источник в глухомании не источник как мыслят современные дворяне. И вот мы подъезжаем к графским руинам. Знаете, вопрос о том, где укрыться от тварей во время нашествия, сейчас актуален. Случаи прорыва хищниками ткани реальности участились. В Империуме уже десять точек, в которые приходилось выезжать моим ученикам. Разброс впечатляет от Северного Кавказа и Финляндии до тундры и Тихоокеанского побережья. По миру та же хрень. Засекретить прорывы становится все тяжелее, а наша разведка не зря ест свой хлеб. У Василей, Тьмы есть интерактивная карта с огоньками, отмечающими очаги. И там этих огоньков уже добрая сотня. Паутина гудит от мрачных слухов, чувствуется нарастающая паника. И это к чему? Твари выбирают кормовую базу, а это означает, что первыми падут мегаполисы. Ну или выстоят но переживут не лучшие моменты в своей истории. Я чётко уяснил одну вещь: чем меньше людей, тем безопаснее. Хутор, если следовать этой логике, идеальное место для строительства родового гнезда. Вот только не каждый поедет туда жить. Поэтому депрессивный городишко хотя бы с зачаточной инфраструктурой, золотая середина между столицей и деревянным зарубом в тени соснового бора. Тем более, что графские руины стоят на отшибе. Приобрести имение не составило труда, даже с учетом юридических заморочек. Фишка в том, что агравская земля давно перестала быть собственностью именитых родов и отошла государству с пометкой бесхозная территория. Руины имеют некую историческую ценность. Их даже планировали отреставрировать в рамках губернской и туристической программы. Бюджет программы, как водится, распилили, А руины передали уездным властям в безвозмездное пользование. Я понял, что не могу просто взять и купить эти кирпичи. Пришлось создать липовый фонд, завязанный на мою компанию через свежеиспеченную дочку. Фонд получил все права на недвижимость, обязавшись в течение пяти лет восстановить достопримечательность. Разумеется, проверяющие экспедиторы закрыли на эту схему глаза не просто так пришлось дать на лапу как местным чиновникам, так и кое-кому великом Новгороде, есть вещи, которые на Руси не переведутся до скончания веков. Я собираюсь отстроить и с нуля. Родовое гнездо Оракчеевых станет моей личной крепостью, ну и моих соклановцев, тех, кто доверится мне, поддержит в грядущей войне всех против всех иллюзии по поводу договороспособности аристократов я не питаю. Многие грызутся друг с другом по причинам, тянущимся сквозь столетия. Хаос пошатнет государственные устои. В моем мире царь удержал власть, потому что магия была прерогативой волхвов. Здесь волшебство повсюду, а император лишь первый среди равных. Когда начнётся кровавая мясорубка, кланы вспомнят былые претензии. Договоры будут расторгнуты, алмазовых свергнут. Я бы попытался исправить ситуацию, включи меня Боги в клуб девятерых сразу. Но великие сущности предпочли крысиные бега нормальной политики. и даже сейчас они отказываются сделать выбор между мной и Ратмиром. При таком раскладе каждый сам за себя. Я выполнил обещание, стал учить одаренных владение эфиром. Две выпущенные имны группы волшебников готовы к отражению волны. А те мужчины и женщины разъехались по Империуму и приступили к обучению неофитов. Я слышал, что разработанная на первом потоке программа внедряется в качестве экспериментов в отдельных университетах страны и военных академиях, куда ж без них. Процесс запущен, дальше не моего ума дело. Третий набор боевых волхвов придёт ко мне в Великом Новгороде, куда я перенесу учебную базу. Пока я занят вопросами госбезопасности, бригада строителей будет усиленно отстраивать крепость для клана Когтей. Таков план. Ещё бы отселить из чудова тысяч душ, но это уже за гранью фантастики. Такси выезжает за пределы городской черты. Смотрю на ветхие домишки черни линией лэб и зубчатую кромку леса. Сегодня над городом сгустился туман, выпавший накануне снег начал подтаивать. Вы спросите, почему я не забил на источник? Можно забраться в лес, построить гнездо подальше от человеческих поселений и тем самым увеличить шансы на выживание рода. Да, если бы не одно но Эфирными техниками владеем только мы с Ариной. Остальные когти пользуются взвесью. Чтобы в бою от этих людей была польза, нужен источник, и чем мощнее, тем лучше. Разумеется, я займусь обучением своих корректировщиков но чуть позже. А пока у меня в голове зреет план по заключению вассального договора с очень важным человеком. Заодно решу проблему отсутствия мощной бронетехники в своем арсенале. В такси едем мы с Ариной, Рейден и чувствующий архитектор, в задачу которого входит проверка геолокации источника с последующим нанесением его на план будущего имения. У нас есть бумаги, выданные секретаршей местного градоначальника, договор купли-продажи, разрешительные песульки, технические планы, кадастровый паспорт. Машина объезжает обшарпанную серую пятиэтажку, какие-то склады, электрозаправку и сворачивает с четырёхполосной магистрали на гравийную дорогу. Пару сотен метров едем по лесной чаще, а затем новый поворот и крутой берег небольшой речушки, один из притоков Волхова, если мне память не изменяет. Тормозим. Расплачиваясь, выхожу, остальные следуют моему примеру, беспилотник герметизируется, мягко разворачивается на своих умных колёсах и шуршит по гравию прочь. Мы стоим на пригорке в окружении поскрипывающих сосен. Река белая лента, на противоположном берегу виднеются заросли явника. дальше простирается очередное чистое поле. В нескольких километрах ниже по течению серая конструкция моста врошая опорами в влёт. Рядом ещё один холм, на котором чернеют руины. Это и есть мой будущий дом, здесь подтверждает архитектор, втягивая в лёгкие холодный воздух. Туман частично оскредывает очертания ландшафта, хотя и развеивается понемногу. Видимость улучшается с каждым часом. Наметившееся потепление, судя по всему, отменяется. Вновь крепчает мороз. Снег покрывается хрустящим настом. Чувствуете источник? спрашивает Рейден. Безусловно, архитектор прикрывает глаза, замирает нерушимой статуей, столь же стремительно возвращается в реальность. Но, мне кажется, это не восьмерка». А что? Не скрываю своего интереса. Ближе к девяти баллам точнее сказать, затрудняюсь. Знаете, так бывает с родовыми источниками, которые не использовались веками. Взвесь накапливается. Могу поделиться формулой оценки потенциала. В этом нет нужды, качаю головой. Идемте. Мы спускаемся с одного холма, поднимаемся на другой. Радует, что я побеспокоился о высоких ботинках на рифлённой подошве. Сугробы довольно глубокие. Крапинок нет, да и откуда им здесь взяться? Место заброшенное, дикое, оборошее мифами и легендами среди простолюдинов. Первой на вершину взбирается моя жена, осматривает цепким взглядом фрагменты стен, ближайшие сосны и овраг, находящийся слева от нас. Разбредаемся по холму. Ничего особенного в развалинах нет. Это не похоже на средневековый замок или античную крепость. Здание было добротным лет сто назад. Сейчас я вижу жалкие хребты стен, неровные остатки фундамента, легкие намеки на дверные и оконные проемы. Верхние этажи давно обрушились. Особняком стоит каменная башня, напоминающая флигель. Крыши нет, западная стена осыпалась. Туман собирается в низине, и у меня возникает ощущение, что я стою на островке из романа Стивенсона, глядя на разрушенный пиратами форт. Тех паспорт составлен грамотно, доносится голос архитектора. Источник локализован в точке, которая отмечена на ваших схемах. Факт можно считать подтвержденным?» — спрашивает Рейден. Да, слышится короткий ответ. Я тянусь к источнику и чувствую некое клокотание, словно окунаешься в водоворот яростной бушующий вихрь, из которого не вырваться. Что ты делаешь? Арина дёргает меня за плечо. Не смей, прихожу в себя. Ты чего? Перени из другого мира, хмыкает девушка. Что ты знаешь о родовых источниках? Если честно, ничего. Тут всё выстроено на этом дерьме. Взвесь разлета по планете, но применение крутых техник требует объединения магов в большие и малые круги. Один атакует, трое поддерживают или 10 раз Источники позволяют успешно обороняться на своей земле, черпая энергию в огромных количествах без всякой поддержки, если речь идет о седьмом классе и выше. В истории земли хватает случаев, когда посредственные стихийники в ранге мастера давали отпор магистрам и даже архимагам, просто окопавшись в своем родовом гнезде. Разумеется, речь шла об источниках восьмого-десятого классов. Хотя в летописях и хрониках напрямую об этом не говорится, просто на тот момент классификация зон силы еще не была разработана. Строить вокруг источника реальную крепость не имеет смысла. Даже в 16 веке местные колдунеты быстро поняли: каменная кладка и высота стен не помеха опытному стехнику. Уязвимость замков и укрепленных городов стала очевидна в первые же годы открытия в Современные усадьбы это комфортабельные вилы, окруженные артефактурным периметром и напичканные всевозможными датчиками внутри. Безопасность зиждется на понимание очевидного факта. Нужно распознать магическую атаку прежде, чем она снесет твое гнездо к хренам собачьим. Крутая артефакторика распознает формирующуюся технику до того, как будет нанесен непоправимый ущерб. И выдать сигнал тревоги на пульт охраны. Дальнейшая оборона выстраивается исходя из возможностей мага, его рода и нанятых сбешников. Если же укрепить подходы к имению, напичкать ближайший лес камерами и фиксаторами, можно повысить обороноспособность в разы. Типичные пример менее друдских. Как вы помните, уже на подъезде к звенячим кедрам гости вынуждены останавливаться на КПП, а шоссе отгорожено очащей сетчатым забором. Вовсе не от случайных лосей. Хотя и от них тоже предупреждён, значит, вооружён. А что там у нас с прилетающими ножевыми ракетами, беспилотниками и прочей дрянью? Примерно то же самое. Неопознанный быстро движущийся объект вызывает молниеносную реакцию датчиков периметра, тут же срабатывает артефакторная автоматика и выставляется кинетический щит. Конечно, есть и искусственно укреплённые здания, Это военные и правительственные объекты, а также усадьбы приближённых к императору людей. Вставки, которые вмуровываются в кладку таких зданий, не продаются на рынке, а если бы и продавались, то стоили бы баснословных денег, такой по карману лишь госорганизациям и сверхбогатым кланам. Да и не так уж много в стране точек способных выдержать бурю или камнепад. А Против тектонического сдвига или высокоуровневого огненного шторма, как говорят вообще нет противоядий. Что касается тварей, то им наши вставки вообще нипочём. Жизнь в 15 измерениях гарантия того, что хищники влезут в любые крепости. Поэтому власти и зашевелились, начали вбухивать громадные деньги в новую оборонную программу. Я собираюсь укрепить родовое гнездо по максимуму защититься как от высокоранговых стихийников, так и от потенциальных технологических ударов с воздуха. Для этого мне потребуется дернуть за ниточки в тайном приказе. Так или иначе я добуду укрепляющие артефакторные вставки для своего проекта. А еще мне потребуются автоботы и шагатели. Ничего, говорю я задумчиво. Есть какие-то ограничения? Арина смотрит на меня с сочувствием. Ты ведь знаешь, источники не просто так зовутся родовыми. Они заточены под конкретную фамилию, повязаны на крови. Если хочешь стать полноправным владельцем имения, надо провести обряд инициации породниться с зоной силы. Источник тебя признает, тогда и пользуйся. Это же взвесь», — Недоуменно смотрю на девушку. Почему бы просто не зачерпнуть сколько нужно? Привязка, напомнила Арина. А ракчеевы наверняка провели обряд. Так просто не перебьешь». Источник может выкинуть с тобой злую шутку в решающий момент. Я бы не стала рисковать, ладно, пожимаю плечами. А что с остальными? Весь клан инициировать не обязательно, рассмеялась Арина. Ты сможешь управлять зоной, отдавать приказы, делиться силой с нужными людьми. Ты поймешь, когда наступит время. Источники они что живые, не совсем. Или отчасти. Поищи в паутине, там все написано. Делаю себе зарубку на будущее. Что вы тут планируете строить? рядом нарисовался архитектор, легок на помине. Могу дать парочку ценных рекомендаций, испытующе смотрю на мужика. Архитектор грамотный, но получает мало. Мне предоставил этого человека чудовский градоначальник. Уверен, его интересует подработка. Что, деньги, сукин сын? Это можно использовать. Клановый комплекс, начинаю перечислять я, большой с учетом новых родов. С Запасом кивает архитектор, мудро. Также мне потребуется полигон, даже три полигона разных назначений, ангары для крупногабаритной техники, посадочная площадка, швартовочная зона для дирижаблей. Вижу, архитектора глаза лезут на лоб от моих хотелок добиваю. Плюс укреплённый периметр и продовольственные склады. Уверен, с таким размахом в этой провинциальной жопе ещё не сталкивались. Архитектор усиленно делает вид, что встречается с подобными вещами каждый день, но мы оба знаем, что это не так. Берёт себя в руки. Кажется, его зовут Иваном. Берег придётся укреплять, говорит Иван. Я слышал, тут в незапамятные времена находилось капище. Приносили жертвы богам и все такое. Занятно. Всматриваясь в выступающие клочья тумана. Это влияет на проект? Не думаю, качает головой собеседник. Просто объяснение, почему источник такой сильный. Одно из объяснений. У кому принадлежат окрестное лесо? вступает в разговор сансей. Чиновник сверился с записями в своем планшете. Смотрите. Вот здесь находятся деревни Чмаровка и Нижние Упыри». Это собственность рода Волошиных. Здесь муниципальные территории, а здесь пахотные угодья Жилиных». А это уточнил Рейдан, тыча в развёрнутую на экране карту. Сведения отсутствуют. Архитектор почесал подбородок. Видимо, ничейная земля, Сенсей удовлетворенно кивнул. Или заповедная, предположила Арина. Тоже вариант, согласился Иван. Могу уточнить, потом отмахнулся я. Раз вы подтверждаете локализацию источника и его, хм, емкость, давайте все подпишем, утвердим и перекусим в каком-нибудь ресторане. Вижу, хлопает глазами. «Дадите свои рекомендации, поясняю я. Обсудим дополнительные услуги, если такое предусмотрено. Ах, вы об этом, улыбается Иван. Да я не против. Просто в нашей глухомане нет приличных заведений. Ладно, я вызываю такси с браслета. Найдем, где перекусить. Я успел навести справки о бывании Карамазове, одарённый со специфическим набором умений, не дворянского сословия, очень талантливый архитектор, загибающийся в глубинке. Скажу прямо, его услуги обойдутся мне в пять раз дешевле, чем услуги аналогичного специалиста из Питера, и втрое дешевле всех предложений, попадавшихся нам с Ариной в Великом Новгороде. Кроме того, этому мужику нужны деньги. И он согласится на лёгкую чистку памяти артефактами. Я, знаете ли, не горю желанием выставлять на показ все свои тайные ходы, служебные помещения и разводку коммуникаций. С недавних пор становлюсь параноиком. То родмир лезет со своими шиноби, то белозерские норовят войти в совет директоров моей компании. Я, кстати, после злополучного разговора с Раешкиным обзавёлся корпоративной службой безопасности и начал вдумчиво проверять биографии всех потенциальных партнёров.